Глава 20. Последователи бородатых пророков коммунизма склонны к борьбе политической без перехода в наличности. Не то чтобы марксисты вовсе уж и работать только с идеологией, но склонность к политике и демонстративные уклонения от уголовщины у них заметны. Даже когда необходимо проявить силу, марксисты стремятся решать все проблемы переговорами, не ввязываясь войны с уголовниками. Вот с уластью, да, правда, в мелочные скоки они не лезут. Предпочитает до последнего решать вопросы переговорами и моральным давлением. Но если не получается решить проблему мирно, то у властей начинаются серьезные неприятности. Как наиболее организованная политическая сила рабочего класса, марксисты собирают под свое крыло все разновидности социалистов и дают жару. Попадание считал это вполне разумной стратегией. В конце концов, знание истории подсказывало, что она в общем-то оправдалась. Но увы, Ира являлась организацией куда более узкой и вдобавок изначально националистической. Нет у Ира своих именитых философов, нет времени на раскачку, на длительное врастание в политику и общественное сознание. Все очень просто. Заявить себя как мощная политическая организация, останутся живы. Нет, у Ира появятся первые мученики, ибо терпеть сомнительную организацию без весомых причин Саш не станут. Мало того, что организации за бедняков выступают, так еще и за ирландских. В англосаксонской стране многие влиятельные люди инстинктивно захотят задавить ИРА на начальной стадии, поэтому требовался резкий взлет, такой, чтобы не сумели сбить. Необходимо заинтересовать хотя бы часть политического истеблишмента саш, хотя бы как организованная сила, способная решать неприятности политиков или доставлять эти самые неприятности. Переговоры с главами ирландских банд прошли на удивление легко. Несмотря на то, что Ира росла буквально на глазах, набирая авторитет в рабочих кругах, бандиты не восприняли организацию всерьез. «Это хорошо», — медленно сказал патик закрыв дверь за бандитами. Не поняли пока, что такое Ира. Кое-кто понял тяжело Дилл Кейси. Шут из «Мертвых кроликов» точно. Мы с ним детьми еще в одной банде, так вот. Я вот вылез из этой помойки, а он приспособился, одним из вожаков стал. Ребенком пока ничего так, сейчас гнида. Но умен. «Я думаю, не он один понял», — вздохнул Хред пессимистично. «Среди этой совлаты дураков мало. Другое дело, что кругозор обычно ограничен. Если даже что и подозревают, то просто знаний не хватит, чтобы понять. А даже если кто и поймет, то промолчит. Взаимовыручка у них не очень». «То есть времени у нас мало», — подытожил Алекс нервно. «Если что-то решать с бандитами, то прямо сейчас». «Итак, предложение по уродским цилиндрам они приняли. Добивать будем вместе. Да. Свет зажгите. Темно уже». Один из лейтенантов устал и зажег газовый рожок. Помещение полуподвала озарилось тусклым светом. Стали лучше видны усталые лица офицеров Ира. Ты отстраняешься от операции, сказал Аластер попаданцу, не вскидывайся. Видок у тебя поганый, тошнит, небось. А что ты хотел, пуля по черепу ускользь. Тут бы отлежаться, а ты в колонии до да свечами. Так что отсыпайся, может, к утру и отойдешь малость. А пока оно чисто упырь, рука тянется за святой водой и осиновым колом. Посмеялись немного, распределили роли и разошлись. В зачистке уродских цилиндров должны принять участие почти все офицеры Ира, пусть даже символическое. Требовалось показать окружающим, что крови они не боятся. А насчет запачкать крови, как достаточно цинично думал попаданец, предлагая идею, все оказалось сложнее. Менталитет местных таков, что они не видели ничего страшного в убийстве. Трущобы, тем более. Бандитов убивать идут, претензий от не будет. Что-что, а законы в этом времени куда как проще. Ариксу оставили охрану. Не столько ему лично, сколько штабу из десятка бойцов, из тех, кто умеет стрелять, но вред по зачистке не годится по разным причинам. Кто хромает на обе ноги, у кого возраст. Удивительно, но как только ирландцы поняли, что Ира это всерьез и надолго, сколько пришло добровольцев. Причем, что интересно, далеко не все вступали в Ира из-за политики или чувства уязвленного национального самосознания. Как бы не основная причина желание принадлежать к сильной стае и еще желание войти в историю. Пусть как мученик, если дела пойдут ось уж скверно, но стать одним из тех, о ком будут рассказывать байки и петь песни. Немного странно, но по большей части только это и держало ирландцу как нацию. Когда язык официально запрещен, когда преследуют за веру, за национальные обычаи, за едва ли не все, только передаваемые шепотом рассказы об отцах и дедах, участвовавших в восстаниях против англичан, давали моральные силы для выживания. Охрана дремлет в полглаза, переговариваясь негромко и дымя самокрутками. Вытяжка в подвале не слишком хороша, так что едкий дым расползается по помещению, добавляя коллекцию ароматов в свою нотку. Запах сырости, плесени, скверного табака и немытых тел, запах бедности. Из-за тяжелых запахов, головной боли и нервного перенапряжения заснуть толком не удавалось. Алекс то провалился в тяжелый горячечный сон, то снова просыпался. Став, он отпил из бутылки теплой воды и привычно стихнул с нее таракана. Не спится, негромко осведомился пожилой работяга, имени которого Алекс так и не запомнил. Гошка раскалывается. «Бывает. Пури-то. Чего уж там?» На этом разговор замолк. Развалившийся на старом облезлом стуле работяга, крепко пахнущий застарелым потом, благодушно затянулся и упустил клубы вонючего дыма. «Вот же. Сколько Алекс не пытался говорить об этом, даже понимать не хотят. Если в помещении женщины и маленькие дети, то еще могут сдержаться, что считается едва ли не светским жестом. А что кто-то из мужчин не курит и не желает нюхать, не понимают. Мысли в голове попаданца вертелись достаточно депрессивные. Страшно, чего уж врать-то себе. Меньше года назад обычный студент без особых талантов и амбиций. Разве что язык хорошо подвешен, за да с людьми неплохо сходится. А ныне один из отцов-основателей Ира, начинающий политик, и даже Фреду не расскажет, что все это, по большей части, случайно. Оговорки, желание произвести впечатление на любимую девушку. В итоге приходится бежать впереди паровоза и не свернуть, ибо тоннель. Кто бы сейчас предложил солидную сумму отступных, взял бы. Хотя, нет, Лира бы не поняла, а без нее даже миллион не хочется. Сказали бы раньше, что из-за девушки он будет способен на такое, посмеялся бы. А сейчас, да, пожалуй, что и не только из-за девушки помыкался по трущобам, почувствовал на своей шкуре социальную несправедливость, особенно болезненную для выходца из 21 века, привыкшего к совсем иным отношениям. Друзья, нет, уже не смог бы отойти в сторону. Точнее, смог бы, но вот потом спился бы к чертям, чувствуя себя последним мразью. Хмыкнул, попаданец как-то быстро успокоился, разобравшись наконец-то в себе. Не самые умные поступки с точки зрения обывателя, но, пожалуй, что лира и самоуважение стоят этого». Да и в конце-то концов сложно требовать взвешенных поступков от парня 19 лет. Зевнув устало, но умиротворенно, арик заснул наконец и спал крепким сном человека с чистой совестью. Разбудили парни негромкие переговоры. «Как?» — спросил он, зеваясь, слишком вывихнуть челюсть. «Нормально», — отозвался устало Аластер. «Добили. Сами в подземелье лезть не стали, обеспечили оцепление и штурм зданий в некоторых случаях. Убитых среди наших нет». Аж удивительно. Некоторые дуриком в опасные места перли. Раненых вот полно, а убитых нет. Калеками кто останется? Да не должны, с долей сомнения, сказал маляр. Если только потом. Но знаешь, по башке многие получили. Как оно скажется, сложно сказать. Вроде все живы, а кто там мигренями страдать начнет или заикаться, бог весть. Да, еще. Капитаны собрались за столом, и Патрик сказал негромко. Дали несколько намеков иранским главарям, так что передел влияния будет. Вроде как собираются парни из Бауэри уничтожить, но это именно вроде как. Да, — хмыкнул Фред, с трудом сдерживая зевоту. Десятки банд, да в каждой свои сепаратисты есть. Так что наверняка что-то не по плану пойдет. Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что завтра, хотя скорее уже сегодня, заваруха намечается нешуточная. По сумок делишки провернуть хотят, — кивнул попаданец, — ожидаемо. Пока в городе беспорядки, а войска не подошли, многое можно успеть. Нам бы только не вляпаться, горячих голов у нас много, а с дисциплиной пока не очень. Так что какой-нибудь особо умный боец может влезть, да куда угодно. Хоть в разборку между бандами, хоть в ограбление. Предупредить надо будет парней да пожестче. Коротко обсудил планы на завтра, разошлись подремать. До рассвета еще пару часов, один обещал быть тяжелым, нужно хоть немного отдохнуть. «Приостановили призыв», — выдохнул запыхавшийся Бран, один из старших братьев Лиры. Отец передал, в утренних газетах будет. Не знаю даже, радоваться ли. Скепсис попаданца сбил накал эйфории, воцарившейся в штабе. «Приостановил — это ничего не значит», — пояснил Арикс Смыс. «Как приостановили, так и возобновили». Толпа успокоится, закон немного поправит, чтоб иначе выглядел, да снова ведут. Но, ну, может, кость какую нибудь из тех, что помельче. Скажу, многодетных отцов призывать не станут, или еще что в таком же духе. Нам протестовать и требовать отмены, а не приостановление закона, неуверенно спросил Фред. Ммм, пожалуй, не стоит. Тогда мы бунтовщиками будем, а это совсем другой разговор. Нужно объяснить народу, что приостановление закона ничего не значит, это не отмена. Бузить не надо, но быть наготове. Не все поймут, неопределенно ответил Патрик. Некоторые настроились пошуметь а вот от них нам дистанцироваться надо, неожиданно жестко сказал Кейси, сжимая кулаки. Среди таких отребья много. Такие ни работяги, не бандиты отребья. Когда подработал на фабрике, когда прохожего по голове. Немного отрепетировав речи по поводу призыва и ответы на возможные каверзные вопросы, офицеры Ира разошлись объяснять пастве суть происходящего. Алекс остался при штабе, пусть головная боль и ослабла, но осталась более чем заметной так что его оставили для связи и вроде как на больничном. Ожидание оказалось тяжелым. Бывший студент едва не вспомнил детскую привычку грызть ногти, сдержавшись с трудом. Чтобы как-то себя занять, он взял листок и начал чутить возможные схемы того, что может произойти, и наиболее оптимальной реакции Ира на происходящее. — Войска, — промотал он негромко, — рано не должны еще подойти. В таком случае не стали бы объявлять о приостановке призыва, а вот завтра... Как раз наверняка, как раз толпа успокоится, а тут и войска. «Джентльмены у нас хозяева своих слов, хотят соблюдают, не хотят, не соблюдают». «Джимми!» — окликнул попаданец одного из телохранителей, немолодого мужчину прошедшего через одну из колониальных войн, ведущихся Британией. «Если войска в город войдут, стрелять по людям будут?» «Легко!» — не раздумая, ответил старый вояка. «Сперва по дороге накрутят офицеры, мол, бунтовщики, отребья бандиты». Потом сержанты и капралы с палками. Солдаты так привыкли им повиноваться, что даже в сражении боятся их больше, чем врагов. Э, перебил его крепкий работяга средних лет, не расстающийся с дробовиком ни на секунду. Это в Британии, может, такие забитые солдаты, а здесь все больше добровольцы. Не спорю, миролюбиво отозвался Джим, я же не говорю, что только из-за страха, по большей части из-за враг. Да и привычно это приказ выполнять. Оно же как? Каждый на другого оглядывается вот так с оглядкой и стреляет, потом хоть по бабам с детишками. Мол, я как все. Если бы кто первый, а первый если и находится, то быстро с пулей остывает. Кто-нибудь из офицеров ее, как бунтовщика стреляет. Не так, скажешь? Так, так, — проворчал отслуживший в кавалерии Саш Логан из своего угла. Да и со страхом там все в порядке. Боятся. По-другому немного выглядит, но один черт, то же самое. Что в Британии джентльмены под себя все сделали, что здесь — Выиска другая, а внутри то же самое. О-хо-хо, выдохнул Алекс громко, прервав начавшийся спор. Значит, примем за факт, что начнут стрелять. Пусть это и не обязательно, но риск очень уж велик. Значит, с каменным пересекаться нельзя. Хм. Джимми, дай карту Нью-Йорка. Попадание ценой ушло в расчеты, только теперь приварились новые задачи. Как провести колонны людей показал свое влияние, но при этом не влезть в потенциальный конфликт с солдатами, которые могут быть в городе. Пусть их мало, но какое-то количество наверняка имеется. Еще властям нужно себя показать, как силы, с которой нужно считаться. И при этом не напугать эти самые власти, потому как под горячую руку могут и зачистить всю Ира, от верхушки до корней, с перепугата. Планы набросаны начерно как раз к приходу посыльных от остальных капитанов. Выдвигаемся с Алекс, парни, собирайте колонну. Мы по вчерашнему маршруту идем, встретимся с остальными перед городским собранием. Выйдя из здания штаба, увидел перед собой полсотни активистов, не только из ИРА, но и из профсоюзов, сотрудничающих с фениями. Откашлившись, Алекс начал. «Товарищи, ситуация сложилась не самой приятной. Власти своим объявлением о высочке призыва». Подготовленная речь произвела определенное впечатление и позволила ИРА занять лидерскую позицию снова. Колонна двинулась к центру, собирая по пути группки работяг. Алекс отметил, что откровенных отбросов среди них нет. Беднота та в большинстве своем, но не бандиты. По какой-то причине этот факт его насторожил, хотя именно этого они и добивались. Но обдумывать зацепившую его странность некогда. На ходу, общаясь с лидерами профсоюзных организаций и всевозможными более или менее авторитетными социалистами, да еще и удерживая внимание толпы, пока мы едины, мы непобедимы. попадание завел очередную речевку, и толпа отозвалась одобрительным гулом, подхватывая ее». «Пока мы едины, мы непобедимы. Звучали и другие лозунги, плыли над толпой транспаранты и флаги, очень разнообразные. Встречались как флаги всевозможных организаций, так и почему-то государств. Иммигранты своих собирают. Встречающиеся по дороге прохожие реагировали на процессию достаточно нервно. Районы пошли достаточно богатые, так что народ в основном бледнел и вжимался в стенки домов. Какого-то насилия от демонстрантов нет, но особо одаренные считали своим долгом сказать какую-нибудь гадость чужакам. «Прекрасить балаган!» — зарал Алекс и сморсился от нахлынувшей головной боли. «Кто будет оскорблять мирных прохожих? Уши на деру!» Специфическая угроза пристунила зубияк, но не обидела. Попаданец нарочно подобрал красочки на все случаи жизни. Так чтобы серьезность на мере непонятна, но не обидно. В самом деле, разве можно обижаться на фразу «надрать уши»? Всем ведь ясно, что это только детям можно, пока Дан шутит. Но и правда, парни давайте перестанем вести себя как дети. Шли медленно, рассчитывая подойти к городскому собранию ближе к полудню, но... В центре стрельба, громким шептом сказал подбежавший, задыхающийся мальчишка из молодой гвардии Ира, протягивая записку. Прыгающий почерк плохо понятен, видно, что писали в буквальном смысле на коленке. Банды восстали, просочились в центр, атаковали арсенал. Неожиданно. Динамит. Арсенал взят, начались погромы. Нью-Йорк, трибюн, сожгли. «Отступаем в рабочие кварталы. Бой! В связи с другими отрядами нет. Патрик! су Алексей едва сдержал матерное ругательство и показал записку остальным. «Отступаем назад». В голове вертелась одна мысль, заставляющая сжимать зубы. Бандиты их переиграли.